Предыдущая ступень не обязательно ведет к следующей. Почему мы продолжаем продвигать людей до уровня их некомпетентности? Почему мы так уверены, что успех человека на одной ступени как-то связан с вероятностью его успеха в должности на ступеньку выше? Скорее всего, потому что не видим разницы между врожденными и приобретенными качествами. Мы не различаем навыки, знания и таланты и можем только просто сказать, «Джон оказался хорошим продавцом, из него может получиться неплохой менеджер». Или «Джен доказала, что она хороший менеджер, поэтому я убежден, что, научившись стратегическому мышлению и дальновидности, она станет прекрасным руководителем». Но мы-то знаем, что любая работа требует определенных талантов. И эти таланты, в отличие от навыков и знаний, невероятно сложно приобрести. Итак, мы можем опровергнуть древний принцип служебного продвижения. Таланты, необходимые для того, чтобы продавать, и для того, чтобы руководить, — это две большие разницы. Хотя они и не исключают друг друга. Если вам удается одна роль, не факт, что вы справитесь с другой. То же самое можно сказать и про талант управлять, и талант возглавлять. Вроде бы похожие роли, но при этом совершенно разные и требуют разных талантов. Рассмотрим стандартный путь карьерного роста в области информационных технологий. Скорее всего, вы начнете его с должности программиста, пишущего коды, а со временем дорастете до системного аналитика, разрабатывающего интегрированные системы. Звучит похоже, а на деле различий больше, чем сходства. Одаренные программисты легко справляются с любыми проблемами. Имея на руках все кусочки головоломки, они играючи соберут цельную картину. Они любят решать кроссворды и разгадывать ребусы. Слушай главу третью. Талант создавать коды не помешает и системному аналитику, однако он не является ключевым для успешной работы. Его козырь — аналитическое мышление. Системщики, в отличие от программистов, предпочитают ситуации, когда «данных недостаточно», Отсутствие важной информации для них прекрасный повод заниматься любимым делом, а именно разыгрывать альтернативные сценарии, строить гипотезы и проверять свои теории. Благодаря особому складу ума они создают невероятно сложные системы, а потом исследуют их на наличие дефектов. Если с одной системой возникают проблемы, то они проигрывают другой сценарий, сужая множество возможных решений до тех пор, пока точно не определят, что, где и почему нужно изменить. Талант, решать проблемы и аналитическое мышление отнюдь не исключают друг друга. Однако, как бы блестяще вы не реализовали одно, не факт, что вы столь же виртуозно сможете применять другое. Переводить программиста на должность системного аналитика исключительно из соображений карьерного роста — то же самое, что принимать решение кидая кости. Тут уж как повезет. Прежде чем начинать кадровые перестановки, определите все параметры — волевые, интеллектуальные и личностные, необходимые на новом месте. Только внимательно изучив человека и задачи работы, на которую вы хотите его назначить, можно браться за реорганизацию. Но как бы вы ни старались, застраховаться от ошибки невозможно. Все люди разные. Просчитать вперед, что от кого ожидать, невозможно. И все же, если бы начальники Марка дали себе труд задуматься, они бы никогда не пошли на то, чтобы назначать его директором информбюро. Слишком различались требования. В Вашингтоне должен сидеть любитель и умелец приукрасить. А у Марка был совершенно другой конек. Успокоить читателя, а не напугать его. Создайте героев в каждой роли. Как восполнить недостаток уважения? Даже если вы очень внимательно изучите, насколько совпадают таланты человека и требования к определенной работе, у вас останется еще одна задача. Вне зависимости от того, к какому решению вы пришли, ваш подчиненный все равно будет стремиться вверх. Он хочет, чтобы его повысили. Повышение — это более высокая заработная плата, более престижное название должности, больше опционов на акции, более просторный офис с диваном и кофейным столиком. Все это ожидает счастливца на следующей ступени лестницы. Неудивительно, что он стремится вверх. Но заманчивые перспективы обманчивы. Они не только гонят людей с той ступени, на которой им все удается, на другую, где еще неизвестно, как все обернется, но и создают толчию и давку желающих вскарабкаться наверх существенно больше, чем свободных мест на этом верху. Конфликты и разочарования неизбежны. Есть ли способ перенаправить людские амбиции в более продуктивное русло? Такой способ есть. Создайте героев в каждой роли. Сделайте так, чтобы любая роль, выполненная с блеском, стала достойной признания профессией. Многие сотрудники все равно предпочтут традиционную служебную лестницу. И для тех, у кого есть талант к руководству людьми, Это будет правильный выбор. Однако, имея реальные стимулы, кто-нибудь непременно решит перенаправить свою энергию на развитие в рамках своей текущей позиции. Лучшие менеджеры представляют в идеале такую компанию, в которой существует множество путей к уважению и престижу, в которой лучшие секретари носят звание вице-президентов. Лучшие горничные зарабатывают вдвое больше своих непосредственных начальников. Предлагаем вам несколько техник, доказавших свою эффективность. Уровни мастерства. Сколько времени требуется для того, чтобы достичь успехов на выбранном поприще? В исследовании под названием «Проект развития талантов» Бенджамин Блум из Северо-Западного университета, штат Иллинойс, тщательно изучил развитие карьеры известных людей – скульпторов, пианистов, шахматистов, теннисистов, пловцов, математиков, неврологов. Он обнаружил, что для достижения признания на мировом уровне в этих различных профессиях требуется от 10 до 18 лет. Для тех, кому это интересно, он приводит примеры «Так должно пройти 14-17 лет с момента первого урока фортепиано до победы на конкурсах Вана Клиберна, Чайковского или Шопена». Сроки, конечно, приблизительные, но идея заключается в том, что кем бы вы ни были, учителем, сиделкой, продавцом, инженером, летчиком, официантом или нейрохирургом, достижение профессионального уровня занимает долгие годы. Ещё Гиппократ, древнегреческий философ и отец медицины, говорил, что «искусство вечно, жизнь коротка». Если компания хочет, чтобы все её сотрудники демонстрировали мастерство, она должна изыскать способы вдохновить их на повышение своей квалификации. Определение для каждой роли уровня мастерства – в высшей степени эффективный способ достичь этой цели. Юристы поняли это уже давно. Выпускник юридического факультета, выбрав свое направление, например, корпоративное, уголовное или налоговое право, устраивается в соответствующую фирму на должность помощника юриста. За 4-5 лет он из младшего юриста станет старшим, приобретет опыт и навыки. Следующие 5 лет он пройдет путь от младшего партнера до старшего. У него появится авторитет, уважение, хорошие деньги, однако он будет работать все в той же области права, в которой начинал, выйдя с университетской скамьи. Задачи его будут более сложными, проекты — более интересными и прибыльными. Единственное отличие будет состоять в том, что при этом он будет одним из высококлассных экспертов в своей области. Адвокатские конторы мало кто может назвать передовыми организациями. Однако с точки зрения практики, уровни мастерства, они намного опережают другие компании. Хотя каждый юрист волен выбрать традиционный карьерный рост, Заняться руководящей работой, руководством людьми или стать правовым консультантом крупной корпорации, наличие уровней мастерства предоставляет юристам альтернативный и не менее почетный путь профессионального роста. Не только юристы осознали всю силу этих уровней мастерства. В медицине интерна от врача-консультанта отделяют как минимум 15 лет. В профессиональном спорте свои этапы. Новичок, запасной, стартер, звезда. В сфере продаж самый нижний уровень мастерства – первый шаг к успеху. Это оборот в миллион долларов в год, а пик славы — членство в президентском клубе, куда принимают только торговых агентов с оборотом свыше 10 миллионов долларов и безупречной репутацией. В музыке карьерный рост не в том, чтобы из скрипача стать дирижером, а в том, чтобы из десятой скрипки стать первой или концертмейстером. Фактически везде, где в почете личное превосходство, присутствует иерархия уровней мастерства. Если их нет, значит, что намеренно или случайно компания не ценит совершенное исполнение этой роли. Думающие менеджеры и тут выступают против. Они убеждены, что каждая роль, выполненная с блеском, ценна. Каждая работа может стать виртуозной. Неважно, насколько второстепенной кажется роль, они настойчиво вырабатывают значимые критерии, которые помогут вовлеченному работнику проложить собственный путь к первоклассному выполнению своих обязанностей. AT&T предлагает компьютерную помощь сотням компаний. Менеджеры AT&T решили организовать службу компьютерной помощи, исходя из уровня сложности вопросов клиентов. К первому уровню относятся простейшие запросы «Как включить компьютер?». На втором уровне чуть посложнее. На третьем уровне «Экстрим» «Что делать?» «Кажется, я сломал локальную сеть». Заламывает руки незадатливые пользователи. Эта трехуровневая система является не только самым эффективным способом организации деятельности. На каждом уровне своя динамика, свой объем вопросов и прочее но и предлагает реальный путь развития карьеры для тех, кто хочет развиваться в своей области и не рвется в начальнике Компания «Филипс petroleum предусматривает престижный карьерный путь в области инженерии. Если человек выполняет свои обязанности на высоком профессиональном уровне, то рост ему обеспечен. Конечная цель – высококвалифицированный инженер на руководящей должности. В середине 1980-х институт Гэллопа работал с Элайт Брюерис, В задачу входила оценка уровня обслуживания в барах. Одним из критериев, по которым оценивается работа бармена, является способность запоминать не только имена постоянных посетителей, но и напитки, которые те предпочитают. Мы разработали программу под названием «Клуб сотни». Каждый бармен, который продемонстрирует знания по именам сотни клиентов и их питейных предпочтений, награждается медалью и денежным призом. Высший пилотаж войти в «Клуб 500». Когда мы внедряли систему клубов, мало кто верил, что бармены способны войти в Клуб 500. Но уже в 1990 году Джаннис Ка, бармен с севера Англии, стала первым членом Клуба 3000. 3000 имен и любимые напитки 3000 постоянных клиентов, вы только вдумайтесь в эту цифру. Практика показывает, что вне зависимости от рода выполняемой работы, похвала и поощрения по результатам вдохновляют людей на еще лучшее исполнение. Система уровней мастерства оказывает менеджерам неоценимую услугу. Столкнувшись с трудным вопросом, куда я двигаюсь, менеджер способен предложить особую престижную альтернативу слепому карабканью вверх из последних сил. Диапазон вознаграждений. Однако все усилия по переориентации карьерного развития будут безвозвратно загублены, если критерий оплаты труда заставляет человека стремиться вверх по карьерной лестнице. Хотя у всех у нас разная денежная заинтересованность, от денег откажутся немногие, слишком узок круг равнодушных к материальным благам. А раз так, то менеджерам гораздо проще направить работников по альтернативному пути карьерного развития, если этот путь будет сопровождаться повышением зарплаты. В идеале схема оплаты труда должна быть разработана таким образом, чтобы заработная плата напрямую зависела от квалификации человека на его текущей работе. Чем плодотворнее работа, тем выше заработная плата. На практике же ситуация усложняется тем, что одни роли значительнее, чем другие. При прочих равных условиях пилот ценнее бортпроводника, директор – весомее учителя, а управляющий рестораном – фигура более значительная, нежели официант. Прежде чем приступить к разработке схемы оплаты, учтите один нюанс. Превосходное исполнение простой роли ценнее, чем посредственная работа на более высокой ступеньке традиционной карьерной лестницы. Хороший бортпроводник – более ценен, чем посредственный пилот. Блестящий учитель более ценен, чем неопытный директор. Прирожденный официант более ценен, чем посредственный управляющий рестораном. Из этого складывается диапазон вознаграждений. Для всех должностей вы должны создать схему, в которой вознаграждение за высокие уровни мастерства на низких должностях должно совпадать с вознаграждением за низкий уровень мастерства на должностях, находящихся выше по карьерной лестнице. К примеру, в Мэрил Линч Максимальный уровень зарплаты финансовых консультантов превышает 500 тысяч долларов в год. Между тем, заработная плата руководителей подразделений начинается со 150 тысяч долларов в год. То есть, если вы являетесь успешным финансовым консультантом и хотите продвинуться на должность менеджера, то вас ждет 70-процентное понижение зарплаты. Верхний предел зарплаты менеджера доходит до нескольких миллионов долларов в год. Таким образом, если вы смиритесь с 70-процентным понижением заработной платы, и проявите себя как прекрасный менеджер, то в итоге вы получите более высокое материальное вознаграждение. Такой же подход применяется и в компании Walt Disney. Как первоклассный официант одного из ресторанов компании, вы сможете зарабатывать больше 60 тысяч долларов в год. Если вы захотите переквалифицироваться в управляющие, то ваша стартовая зарплата на этой должности составит 25 тысяч долларов в год. И опять-таки, если из вас получится хороший управляющий, и вы будете и дальше расти вверх по служебной лестнице, то станете получать куда больше, чем 60 тысяч долларов в год. Однако первоначально ваша зарплата будет урезана вдвое. Организации с традиционной должностной иерархией начинают использовать диапазон вознаграждений. Мартин П., шеф полиции в столице штата на Среднем Западе, описывает следующий традиционный путь карьерного роста. Констебль, сержант полиции, старший сержант, капитан полиции, чин лейтенанта был упразднен несколько лет назад. «Заместитель шефа полиции, шеф полиции. Было время, — говорит он, — когда заработать больше денег можно было лишь благодаря продвижению на вышестоящую должность, например, из констебля в сержанты. Теперь размеры зарплат перекрываются. Если вы являетесь превосходным констеблем, то вам больше не нужно становиться сержантом полиции, чтобы больше зарабатывать. Мои лучшие полицейские зарабатывают больше своего капитана. На первый взгляд, введение такого диапазона вознаграждений кажется дезориентирующим». Специалисты получают вдвое, а то и втрое больше, чем их начальники. Мир перевернулся. Однако в этом есть свой смысл. Во-первых, такая прогрессивная система оплаты позволяет вознаградить первоклассное исполнение любой роли действительно по заслугам. Как и в случае с уровнями мастерства, везде, где ценится индивидуальное превосходство, есть такой диапазон вознаграждений. В профессиональном спорте суперзвезды зарабатывают на порядок больше, чем средние игроки той же весовой категории. Это также важно для актеров, музыкантов, художников, певцов и писателей. Во всех этих профессиях наличие диапазона вознаграждений поощряет людей к раскрытию своих талантов. Во-вторых, эта система раскрывает человеку глаза, и он задается вопросом «Зачем я напрашиваюсь на следующее повышение? Куда я лезу?» Если раньше ответ на этот вопрос упирался в материальный аспект, то теперь люди могут проанализировать свою работу и взвесить, насколько новые служебные обязанности соответствуют их сильным сторонам. Таким образом, выбор карьеры будет определяться не только финансовой стороной, но и тем, насколько человеку подходит эта новая должность. Не обходится и без крайностей Так, в «Страйкер», компании, производящие медицинское оборудование с общей стоимостью активов в 2 миллиарда долларов, заработная плата торговых представителей варьируется в диапазоне от 40 тысяч долларов для новичка до 250 тысяч долларов для лучших из лучших. Если вы решите строить управленческую карьеру, то ваша зарплата упадет на 60%. Стартовая зарплата будет меньше 100 тысяч долларов в год. Интрига состоит в том, что верхняя граница диапазона оплаты труда менеджера – 200 тысяч долларов, ниже, чем верхняя граница оплаты труда торгового представителя. Лучший региональный менеджер компании никогда не сможет зарабатывать столько же, сколько лучший торговый представитель. Зачем «Страйкер» выбрала такую политику? Причин может быть несколько. Здесь высоко ценят хороших продавцов. Хотят как можно дольше удерживать лучших торговых представителей в непосредственной близости от клиентов. Хотят, чтобы каждый сотрудник тщательно обдумывал свое решение продвигаться вверх по служебной лестнице. Но какими бы ни были причины, такая схема оплаты доказала свою эффективность. В течение последних 20 лет «Страйкер» показывала 20-процентный годовой прирост в товарообороте и прибыли. Диапазон вознаграждений – мощное оружие в арсенале менеджеров. Оно подтверждает, что любая превосходно выполненная работа должна быть по достоинству оценена. Даже если вы решите, что ранее приведенный пример – исключение, помните, в ходе интервью с лучшими менеджерами Институт Гэллопа выявил их твердое намерение нанимать тех, кто вскоре сможет зарабатывать больше, чем раньше. Созидательный мятеж. Лучшие менеджеры вынуждены выживать в недружелюбном мире. Большинство компаний не ценят превосходную работу в любой должности. Они не предлагают сотрудникам альтернативного пути развития карьеры. Они не дают менеджерам возможности разработать систему уровней мастерства и диапазон вознаграждений. Как быть, если вы тоже находитесь в подобных условиях? Брайан же советует «бунтуйте», но тихо используй Брайан – продюсер в крупной медиакомпании со сложной иерархией. 30 уровней оплаты труда, четко определенные поощрениями и привилегиями. Один из принципов этой детально продуманной системы состоит в том, что если человек не имеет опыта руководства людьми, его нельзя двигать на руководящую должность. Другой принцип. Только те, кто занимает высокие должности, заслуживают таких привилегий, как опционы на акции и поездки первым классом. «Я оказался между Сциллой и Харибдой», — рассказывает Брайан. «Я хотел показать своим художникам, насколько они ценны для компании». Однако правила есть правила. Я не мог предоставить им соответствующие привилегии без повышения. Оставить их менеджерами не хотелось, потому что их талант не в этом. Я попросил каждого из них взять шефство над новичками, просто шефство, ради передачи опыта. Затем поставил об этом в известность отдел управления персоналом, сказав, что наставник и менеджер сходные роли и что я вправе продвинуть своих сотрудников на более высокий уровень хотя бы таким образом. Не сразу, но мне удалось убедить их в своей «правоте». Гард П. руководит подразделением прикладных технологий в авиационной компании. В его обязанности входит подбор технических специалистов. Сколько он провел собеседований, Гард подсчитать и сам затрудняется. Был у меня гениальный инженер, звали его Майкл. В то время у нас была довольно жесткая структура управления, поэтому, чтобы поощрить Майкла, нужно было продвинуть его по служебной лестнице. В результате таких продвижений через 10 лет Майкл имел мало общего с инженерным делом, которое он так любил и все больше руководил людьми, что, откровенно говоря, у него не особенно получалось. Поэтому мы решили ввести новую должность старшего инженера. Майкл стал странствующим гением, он был одновременно занят во многих сложнейших проектах. При решении возникающих инженерных проблем последнее слово оставалось за ним, и он был освобожден абсолютно ото всех руководящих функций, Чтобы выбить эту должность, я ходил к вице-президенту. Потом все было просто. Получил визу отдела управления персоналом и назначение состоялось. Я никогда не видел, чтобы человек так светился от счастья и очень рад, что мне удалось провернуть это дело. Лора Т, исполнительный директор нефтехимической компании с головным офисом в Техасе, тоже попала в подобную ситуацию. Однако нашла несколько другое решение. Многие сотрудники нуждаются в профессиональном росте и признании своих заслуг. Однако, так как в данный момент компания не расширяется, открытых вакансий на более высоких ступенях всегда не хватает. Я прикрепила своих лучших исполнителей к спецпроектам, там особая цель и особый план выполнения. Как только цель достигнута, рабочая группа расформировывается. Эти проекты сослужили мне хорошую службу, они дали моим самым талантливым подчиненным шанс расти и одновременно позволили мне вознаградить каждого». «Отдел управления персоналом разрешил мне презентовать каждому успешному члену команды подарочный сертификат на поездку на выходные в Даллас и билеты на ковбойские игры». Подобное поощрение может показаться вам не слишком значительным, однако для таких консерваторов, как мы, это был определенный прорыв. Все менеджеры, о которых говорится ранее, нашли собственный путь к профессиональному развитию и престижу. Будучи поставленными в довольно жесткие рамки, Они смогли найти новаторское решение проблемы поощрения великолепно выполненной работы, не прибегая к кадровым перестановкам. Каждый из этих менеджеров старался создавать героев в каждой роли.